-я глава. Я иду по коридору, ощущая себя так, словно предстоит важный экзамен, хотя отчасти так оно и есть. Дверь в комнату Тоника приоткрыта, и слышен его голос. Он говорит по телефону. На секунду замираю, не зная, как поступить. Подслушивать нехорошо, но тон уже не напряженный, почти агрессивный, что совсем на него не похоже. Подобное было лишь однажды, в ту ночь, когда он за меня заступился. «Я уже говорил тебе, что сроки срывать нельзя», произносит Женя резко, как будто сдерживая гнев. «Если мы не закончим вовремя, проект рухнет, и ты прекрасно это знаешь». Я прижимаюсь к стене, стараясь не выдать своего присутствия. Такой Женя кажется чужим, незнакомым. Он делает глубокий вдох, будто пытаясь успокоиться, но это явно не помогает. Ситуация выходит из-под контроля. Если придется остановить стройку, это ударит по всем нашим планам, Тогда одними разговорами с людьми горлого дело не ограничится. Либо возвращай деньги, либо ищи решения, чтобы исправить свои косяки. Чеканит он твердо. Разговор обрывается. Доносится тяжелый выдох, словно Женя скинул с плеч огромный груз. Я делаю шаг назад, решая, что делать дальше. Вряд ли я вовремя со своими вопросами. Мысли путаются, сердце стучит слишком громко. Мы с Женей мало говорим, и я понятия не имею, чем он занимается но то, что сейчас у него проблемы, очевидно. «Наверное, лучше зайти чуть позже, когда он успокоится». Осторожно пячусь, не желая, чтобы Тоник узнал о подслушивании, но через секунду дверь распахивается, и я встречаюсь с синими глазами. «Камила?» — удивляется Женя. «Ты давно здесь?» Растерянно киваю, не зная, что ответить. Услышанное очень встревожило меня, но не получается подобрать слова, чтобы выразить свои чувства». «У тебя проблемы? Серьезные?» Просто рабочие моменты. Женя улыбается, но эта улыбка не достигает его глаз. Я снова молча киваю. Внутри все сжимается от волнения. В большей степени из-за грядущих перемен. А в том, что они наступят, сомнений нет. «У меня... у меня месячные не приходят», — выпаливаю, глядя на Женю в упор. Запрещенный прием. «И кто меня только надоумил?» Но увидеть реакцию Тоника и услышать, что он по этому поводу скажет, очень хочется. Отчасти ведь это правда. Мазня есть, а месячных так и нет. Почти неделю. Тест делать страшно. Если не начнутся, то, когда вернусь из Грузии, вместе с Викой пойду к врачу. «Сколько задержка?» — прищуривается Женя. «Шесть дней. Раньше тоже бывало, но не дольше пяти. В тот раз мы тоже были вообще без защиты. Я осекаюсь» закусываю губу. «У тебя такой потерянный взгляд? Ками, я буду рядом, чтобы не случилось, какими бы ни были последствия. Хотя у самого сейчас мир балансирует на грани, но ведь у всех бывают сложные периоды». Женя мгновенно отреагировал на мои слова, безо всякого промедления, и мне это нравится. «Очень». «Я боюсь сделать тест. Что, если результат будет положительным?» Он и так однажды станет положительным, это вопрос времени. Мне бы хотелось, чтобы это произошло немного позже, а не сейчас, но в случае чего свадьбу отменять не будем. Изменим имя невесты, — уверенно произносит Тоник. Это не очень приятно, зато честно. Ладно, — отвечаю едва слышно, — и делаю шаг вперед. Но пришла я не только за этим. Женя не отводит взгляд, чем слегка нервирует. «Решимости хоть и хватает, но всему есть предел. Я всего лишь девчонка, которая слишком рано повзрослела». «Каримов, кажется, догадался, что между мной и тобой что-то есть. Скоро об этом все». Он не догадался. «Я сказал ему об этом прямо», — перебивает Тоник. «Все узнают обязательно, рано или поздно». Воздух в легких мгновенно заканчивается. «Что?» — сиплю я. «Нужно было твоего разрешения спросить?» «Теперь ясно, от отчего предостерегал Каримов. Как глупо я буду выглядеть, когда озвучу Жене свои вопросы. Но если уж пришла, то отступать неразумно. В таком случае расскажи сам, что за история с уходом из дома, девочками, алкоголем и наркотиками». «Наркотиками?» — хмурится Тоник. «Чтобы не плодились слухи, а я не строила ложные домыслы. Рассказывай». И желательно правду. Достаточно того, что я, уже ничего не зная о твоей жизни, связалась с тобой и предаю сестру. Мы оба это делаем, причем за ее спиной. И неважно что между вами на самом деле. Хотя и этого мы сейчас тоже коснемся. А если захочешь уйти от диалога, тогда нам точно не по пути. Качественный секс и эмоции – это здорово, прекрасно, восхитительно. Но на них одних отношения не построишь. А именно это ты мне и предлагаешь. Правильно я поняла? Я горжусь собой, когда произношу эти слова. «Хами, а ты зубастик!» — ухмыляется Тоник. «Но мне нравится эта твоя черта!» Он садится на кровать и похлопывает по ней рукой, приглашая сесть рядом. «Я очень напряжена, и сидеть на месте будет непросто. Однако иду к кровати и сажусь. С чего начать? Что ты хочешь услышать?» «Все и по порядку. Считай, что ты на исповеди». Женя широко улыбается. «Хм, да нечего рассказывать. Обеспеченные родители, границы, ожидания, взбалмошный подросток и бунтарский дух. Антигерой семьи Толмазовых. Про наркотики кто-то тебе наплел явно, чтобы надавить на какое-то твое слабое место. А алкоголь, девочки, да, было, но в рамках дозволенного. Ты, наверное, уже слышала, что я недавно получил премию? Я киваю». «Это не стало неожиданностью», — продолжает Женя. «Все началось с одного проекта. Отец считал его провальным, а я решил рискнуть. Вложил туда все, что было заработано честным трудом, когда пошел на конфликт с семьей. Одногруппник добавил еще денег, а Миша — свои знания и опыт». Женя на мгновение замолкает, как будто вспоминает, каким было начало его пути. «Когда мы довели этот проект до конца, все изменилось» в том числе и отношения с одногруппником. Это Антон Зимин, он тоже был в ту ночь в баре. Тот самый, что клеил твою подругу, так вот. Наша работа принесла плоды, появилась уверенность, что я могу справиться с любой задачей и всегда буду на коне. Взялся за новый проект, затем еще один. Выручка растет, но и конкуренты не дремлют. А Зимин вставляет палки в колеса, сливает данные, закулисничает. Я заебался ловить его на косяках. Когда люди видят, что ты работаешь честно и на совесть, они вернутся к тебе снова. А если нет, зачем нести тебе свои деньги? Антон — пятно на моей репутации». Он снова замолкает на секунду, не разрывая со мной зрительного контакта. «В общем, я просто делаю свое дело. Амбиции прут вверх. Безбашенная молодость сменилась на безумную работоспособность». Если это вознаграждается, значит, я на верном пути, а прошлое, оно у всех не без изъянов. Не только я хочу получать премейками, поэтому брак с Олей был бы крайне выгоден, дополнительные ресурсы, связи, к тому же мы с ней отлично ладим. В юности, после того, как ошибся в любви, я решил, что больше никто не сможет так зацепить и нахер эти привязанности. Но однажды что-то пошло не так. Я по-крупному просчитался. Тем не менее сорвал джекпот. «Ну что?» «На все твои вопросы ответил?» «Почти. Я люблю смотреть фактом в лицо, поэтому здесь. И, честно говоря, они, мне кажутся всё равно не очень. Порой жизнь превращается в нескончаемый квест. Выпутываешься из одной проблемы, сразу другая. И так по кругу. Такова реальность, Ками. И только нам выбирать, как к ней относиться». А если чувствуешь, что допустил ошибку, не убеждай себя в обратном. Вернись и исправь, что я и делаю. Ты спал с Олей? Женя молчит, но все видно по его глазам. Это было давно, говорит он наконец. Как давно? Месяца два или три назад. Она с парнем поругалась. Я приехал раздавленный, как раз начали прессовать из-за провисов Зимина. Мы выпили в каком-то баре и... Все, не хочу, не продолжай. Я зажмуриваюсь, ощущая, как сердце обжигает ревностью. С тех пор мы с Олей лишь на встречах с родителями пару раз пересекались. И вот...» Тоник обводит глазами комнату. «И то я ради тебя сюда прилетел. Ты же дома закрылась, в черный список кинула, чуть что визжишь». В его голосе снова слышатся веселые нотки. А мне хочется расплакаться. Эмоции зашкаливают. Разум твердит, что я не смогу быть с Женей абсолютно счастлива. Не такой ценой. Ками, он обнимает меня за плечи. Может, я не идеал, и ситуация у нас нестандартная, но я бы попробовал. Взаимное притяжение очень сильное. Я тебя никому в обиду не дам. От его слов слезы все-таки выступают на глазах. Влюбиться в жениха сестры – это последнее, чего бы хотелось, но быть с Женей – единственное, чего я действительно желаю.